Держа славянофильского верования в особое призвание и великую будущность славянства, не следует ли дать этой вере более ясное, а главное, более человеколюбивое и христианское выражение, нежели то, которое высказывается в учении о гниении Запада? Лучше полагать призвание славянства не в том, чтобы сменить Европу на исторической сцене, а в том, чтобы исцелить ее и воздвигнуть к новой, более полной жизни. Если германа, романские народы разлагаются и гибнут по мере ослабления в них положительного христианского начала, то славянство должно усилить это положительное христианское начало, еще сохраняющееся на Западе в католической церкви. Романо Германский мир поражен тяжким недугом. В некоторых частях его заметны признаки разложения. Что же из этого следует? Если мы здоровы, то мы обязаны помочь больному ближнему, а не удаляться от него. А если и сами мы не здоровы, В сущности и мы, и Европа страдаем от одного общего недуга – от дезорганизации общественных сил. И причина этому общее неправильное отношение друг к другу двух главных образующих начал христианства – неправильность, обусловленная разделением церквей и парализующее действие обоих начал. Если разделение церквей есть причина нашего общего недуга, то соединение их будет началом всеобщего исцеления, и это прежде всего нужно для нас самих. Единение между нами и жизненным началом Запада будет вместе с тем объединением самого славянства. Когда говорят о всеславянстве, о славянском культурно-историческом типе, то не обращают достаточного внимания на то, что все славянство разделено пополам, что есть два славянские типа, две славянские культуры. Эти два славянства различаются не этнографическими только особенностями, а, главное, своими духовными началами. Славянство западное образовалось под духовным воздействием Рима, славянство восточное — под духовным воздействием Византии. Эта двойственность и составляет сущность славянского вопроса. Жизненный вопрос для славянских народностей не в том, как им освободиться от иноплеменников. Большая часть этого дела уже сделана, и до остального есть лишь вопрос времени. Жизненный же вопрос для славянства гораздо труднее и значительнее. Как и чем соединить два разрозненные мира, греко-славянский и латинославянский? Просто, само собою, это соединение совершиться не может. Не говоря уже о поляках и остальные, западные славяне, чехи, хорваты, славянцы – не обнаруживают никакой готовности оторваться от католической Европы и войти в состав греко-восточного царства. Внешнее объединение восточного и западного славянства, так же, как и объединение всего восточного и западного мира, возможно и желательно только путем внутреннего соединения тех образующих начал восточного и западного христианства, которые исторически разделились между собою, но по истинному смыслу христианство должны не исключать, а восполнять друг друга. Западные славяне – католики и хотят всегда оставаться католиками. Восточные славяне с Россией во главе православные и всегда останутся православными. Ни те не откажутся от католичества, ни мы не откажемся от православия, Ясно значит, что духовное единение восточных и западных славян, так, как и вселенское единение, возможно только в том случае, если православие и католичество не будут исключать друг друга, если можно будет, оставаясь православным, быть вместе с тем католиком и, оставаясь католиком, быть православным, и это никак не противоречит существу дела. Западная церковь никогда не отрекалась от православия, и Восточная церковь никогда не отказывалась от кафоличности. Отличительные особенности этих церквей, заостренные племенным антагонизмом, враждебно обращены друг против друга, но некогда они мирно совмещались и еще должны совместиться в полноте Вселенской Церкви. Крепче всего антагонизм восточного и западного христианства укоренился на почве церковно-политической. Главный упрек, который делают нам католики, это наш цезарепапизм. Главный упрек, который мы им делаем, это их папоцезаризм. Католики упрекают греков и нас за то, что будто бы те делали, а мы до сих пор делаем императора главою церкви. Мы их упрекаем за то, что они не только сделали папу светским государем, но хотели бы и всех остальных государей подчинить ему, сделать его главою государства вообще. Но к кому и чему, собственно, относятся эти обоюдные обвинения? В каком догмате католической церкви установлены государственные права Папы? В каком определении Папа объявлен у христианского государства? Таких догматов и определений не существует. С другой стороны, и главенство царя над церковью никак не есть догмат православия. Значит, ни католическая церковь не повинна... В ПАПО Цезаризме неправославная не повинна в цезарепопизме. Если же церковно-политические принципы Востока и Запада освободить от исторических злоупотреблений, которые нельзя отрицать, но за которые не должно держаться, так как они не имеют никакой высшей санкции, то и окажется, что наш цезарепопизм сводится к истинной и многозначительные идеи христианского царя, как особой самостоятельной власти и особого служения в церкви. И точно так же западный папо-цезаризм сводится к истинной и многозначительной идее верховного первосвященника, который, пользуясь высшим духовным авторитетом во всем христианском мире, является с таким авторитетом и перед христианским государством, хотя и не имеет над ним никакой прямой власти в государстве. Делах. Духовный авторитет первосвященника и государственная власть христианского царя не могут противоречить друг другу, исключать друг друга. Эти два начала исключают друг друга лишь своими злоупотреблениями, но первое и коренное злоупотребление есть именно их рознь, их враждебное противопоставление. Так как высшая духовная и высшая светская власть по существу своему разнородны и имеют свои особые области, то их совместное существование нисколько не нарушает их самостоятельности и не образует власти. Для столкновения и противоборства этих двух властей нет никакого принципиального законного основания. Точно так же нет никакого принципиального и справедливого основания для антагонизма между папским единовластием и соборным началом Восточной Церкви. Для христианства существенной идея первосвященника необходимо бытие в Церкви архиерея непрерывным преемством, связанного с апостолами и Христом, единым вечным первосвященником. Эта идея первосвященника на Западе представлялась преимущественно единолично, сосредоточиваясь в лице верховного первосвященника Папы. На Востоке та же самая идея являлась преимущественно собирательно в соборе епископов. Это есть различие и контраст, но не противоречие. Восточное христианство, сосредоточив свое единство в лице христианского царя, И его единовластию, предоставив внешнее представительство церкви, признав императора наружным архиереем, как называл себя Константин Великий, внутренние дела церкви решала обыкновенно через собор епископов. Это, однако, вовсе не значит, чтобы православная церковь принимала самую форму соборности за непременное ручательство истины или чтобы она признавала собор епископов за единственно законный и совершенный образ церковного управления. Мы верим в семь вселенских соборов, потому что они определили истинный православный догмат. Эти соборы и на том же основании почитаются и в Западной Церкви. Верить же в собор вообще или в соборное начало никто не обязан. Да, такая вера и не может иметь для себя основания. Соборное начало само по себе есть начало человеческое, и как все человеческое может быть обращено и в хорошую, и в худую сторону. Рядом с истинными православными соборами были соборы ложные, еретические, и один из них, имевший при том все наружные признаки Вселенского собора, остался в церковной истории с прозванием разбойничьего собора ясно таким образом что соборность не ручается за истинность а следовательно не может быть предметом веры правильная соборность как одна из существенных форм церковного действия не исключает никакого другого начала и никаким другим началом не исключается в этом смысле соборность всегда признавалась и представителями церковного единовластия, римскими папами. Все те вселенские соборы, которые почитаются на Востоке, были признаны и папами, не исключая и того и из этих соборов, второго, на котором вовсе не было представителей Западной Церкви. Да и после злополучного разделения церквей, соборное начало проявлялось на Западе даже гораздо сильнее, чем на Востоке, Не говоря о великом множестве частных соборов, во всех странах Европы после разделения церквей было до 12 общих соборов всей Западной Церкви, на коих из двух, Леонском и Флорентийском, были представители Православного Востока. Папское единовластие не утверждается в исключительном смысле и постановлениями последнего Ватиканского собора. Принцип папского единовластия в Западной Церкви не мешал и не мешает папам действовать соборно. Находя первый образ этого единовластия в первенствующем значении апостола Петра, они знают, что вместе с ним были другие апостолы, был собор апостольский. Точно так же и Восточная Церковь находящие в этом апостольском соборе первообраз своего церковного строя, не обязаны из-за этого отвергать особого значения апостола Петра и его преемников. И действительно, до разделения церквей соборное начало в церкви восточной не мешало ей понимать и принимать особый авторитет римского престола. Достаточно прочесть сохранившиеся в греческом подлиннике акты третьего, четвертого, шестого и седьмого Вселенских соборов, чтобы видеть, какое выдающееся значение имели догматические послания пап. От первого и второго Вселенских соборов, как известно, вовсе не осталось актов, а от пятого только в латинском переводе. Вообще Вселенские соборы созывались православными императорами и руководились догматическими указаниями православных пап. Самые лучшие и важные моменты в жизни Вселенской Церкви были моментами полного согласия и единодушия Папы, Императора и Собора. Это согласие, нарушенное злополучным разделением церквей, может и должно быть восстановлено. Что должны сделать католики для соединения с нами, это их дело. С нашей же стороны – Для соединения с ними не нужно отказываться ни от чего своего истинного и существенного. Нужно только отрешиться от предубеждений и недоразумений, порожденных давней враждой. В области церковно-политической Восток стоит за самостоятельную власть христианского царя и его особое значение в церкви. Эта власть и это значение не отвергаются католичеством. И, сохраняя этот свой принцип, мы можем соединиться с католичеством. В области, собственно, церковной, Восток стоит за соборный элемент в церковном управлении, и, в частности, за неприложность догматических решений семи вселенских соборов. Эти соборы и их решения вместе с нами признает и католичество. Не отрицает оно и соборного элемента вообще, и мы можем соединиться с католичеством, твердо держа с нашего и вселенского предания. Все нами признаваемое признается и католиками, ничего нами непризнаваемого они не отрицают. Они стоят и строят на том же самом церковном основании, на каком и мы. И мы могли осуждать не основания их, которые есть и наши, единое святое, и истинное основание церкви, а лишь те постройки, которые они сделали на этом основании. Однако, по справедливому замечанию знаменитого митрополита Филарета, хотя бы эти постройки были из тростия и соломы, мы осуждать их не имеем права. Ибо такой суд, согласно апостольскому учению, принадлежит одному Богу и объявится лишь в конце времен. Особенно же мы, восточные, не имеем права на такой суд. Ибо мы, хотя и свято храним божественные основания церкви, но вот уже девятый век ничего на нем не создаем, и часто пользуемся трудами этих самых порицаемых нами зодчих. Немало обвинений делается католичеству с нашей страны. Одни видят в католичестве господство рационализма и логического формализма, другие, напротив, преобладание грубого сенсуализма и материализма. Для одних католичество есть возвращение к языческому романизму, для других же оно есть повторение юдаизма, Некоторые, не отрицая христианского характера в католичестве, обвиняют его только в ереси, притом одни в одной, другие в другой, а иные останавливаются и перед этим обвинением, ограничиваясь лишь упреком в расколе. Но уже великое множество таких обвинений, не согласных между собою, а иногда и прямо исключающих друг друга, В связи с этим непостоянство в практическом отношении греческой церкви к католичеству. Эти колебания и переходы от полной унии до перекрещивания латинин все это ясно показывает, что мы имеем здесь дело с вопросом нерешенным, и что наши резкие осуждения католичества, признание его ересью и тому подобное, суть лишь частные мнения, ни для кого не обязательные. А между тем, пока не решен этот великий церковный вопрос, остается нерешенным и вопрос славянский. И нечего нам думать о единении славян, о все славянстве и его всемирном призвании. Какое же возможно единение между народами, у которых самые их духовные и жизненные начала разделены и враждуют между собою? Разве недостаточно показал вековой опыт что духовная рознь сильнее кровного братства. Итак, прежде всего, подумаем о духовном соединении. Если церковный вопрос, в котором содержится сущность славянского вопроса, есть для нас доселе вопрос нерешенный, то прежде всего необходимо полная и всесторонняя свобода его обсуждения – Свобода богословской полемики по всем спорным пунктам между Восточной и Западной Церковью. Без этой свободы невозможно искоренение застарелых предрассудков и устранение новых недоразумений, невозможно взаимное понимание, сближение и соглашение. А без соглашения Востока и Запада на почве церковной невозможно ни истинное единение славян, неуспешное исполнение всемирно-исторических задач России. Допущение у нас полной богословской свободы в церковном споре Востока и Запада представляется иным, как дело маловажным. Но всякое, самое великое дело для своего практического осуществления в каждый данный момент требует известного, реального условия которое само по себе может казаться маловажным, и всякая речь о том великом деле должна оканчиваться указанием этого ближайшего практического условия для его осуществления. Таким ближайшим практическим условием для великой будущности России и славянства является полная свобода духовного взаимодействия между западным католичеством и нашим православием. Вполне свободен голос вражды и осуждения, а проповедь церковного примирения встречает нежеланные препятствия. При таких условиях враждебные предрассудки все более и более укореняются и в общественном мнении, и в богословских школах, и церковное соединение является невозможным. А это соединение — Это исцеление христианского мира, восстановление в нем образа Христа есть и для России, и для славянства, и для всего человечества единое на потребу, к нему же вся прочая приложится. Вот почему и прежнюю свою речь о национальных делах России И теперешнюю речь о славянском вопросе я должен заключить желанием, чтобы у нас была допущена полная богословская свобода, чтобы мы могли войти в беспрепятственное общение с церковными силами Запада, ибо это есть первый шаг и ближайшие условия к соединению церквей. Почтенный редактор Руси указывает что в XVI и семнадцатом веках существовало свободное взаимодействие между католичеством и православием в Западной России, то есть в пределах бывшего польского королевства, и однако же не повело ни к каким благим результатам. Но странно было бы ожидать, чтобы желанное соединение церквей совершилось одной у западной, полупольской окраиной России. Да и вообще в ту эпоху, на которую указывает Иван Сергеевич Аксаков, вся Россия, разъединенная и лишенная образовательных средств, не могла думать о своей высшей духовной задаче. Ей предстоял еще другой, менее высокий, но также необходимый национальный подвиг, который и был совершен под водительством Петра Великого. Всякому времени своя первенствующая задача. Такая задача нашего времени есть духовное объединение и обновление христианства, начало его действительного осуществления в общей жизни человечества. Враждою и отчуждением от западного христианства мы этого не достигнем. Нам следует вступить в общение с положительными духовными силами Запада. Это свободное общение с ними есть единственный путь к взаимному уразумению и миру. Отсутствие же этой свободы привело нас в такое положение, что одно слово о примирении вызывает новую вражду, как это пришлось испытать и мне, в особенности по поводу статьи «О народности» насколько я сам виноват в недоразумениях вызванных этой статьей произошли ли они от неточности моей мысли или от чего другого я не беру судить могу лишь сослаться на замечание почтенной редакции славянских известий что иные читатели представляют для мысли автора препятствие неодолимые как бы то ни было чтобы по возможности предотвратить новые недоразумения я выскажу изложенные мною взгляды в следующих кратких положениях. Восточное православие и западное католичество по своим образующим началам не исключают, а восполняют друг друга. Их враждебное противоположение не вытекает из их истинной сущности, а есть лишь временный исторический факт. Желанное соединение церквей никак не может состоять в облаты православного Востока или исключительном преобладании Западной Церкви. Между этими двумя церквами может и должно быть такое сочетание, при котором каждая сохраняет свое образующее начало и свои особенности, упраздняя только вражду и исключительность. Тот подвиг национального самоотречения, который требуется от России для соединения церквей, необходим для самой России, чтобы проявить и утвердить наши жизненные начала в их истинном смысле и значении. Ибо под русской народностью я, разумею, не этнографическую только единицу с ее натуральными особенностями и материальными интересами, а такой народ, который чувствует, что выше всех особенностей и интересов есть общее вселенское дело Божие, народ, готовый посвятить себя этому делу, народ теократический по призванию и по обязанности.